Глава пятая повисла гробовая тишина. Минута, и все вокруг взрывается. Ты что такое несешь? Глеб орет в полный голос и делает шаг в ее сторону, а я уже почти теряю сознание. В ушах начинает звенеть, а голова кружится. Закрываю глаза, когда вокруг все темнеет, и невольно хватаюсь за плечи глеба, чтобы не упасть. Но руки подводят. У меня вмиг пропали силы, и руки повисли, как плети. Я начала падать, но... Глеб все же успел в последний момент меня поймать. Больше уже ничего не слышала и не видела. Пришла в себя от резкого запаха нашатырного спирта. Правда, размытость в глазах никак не проходила. Я пыталась сосредоточиться, но... Видела лишь силуэты тех, кто суетился вокруг меня. Незнакомые голоса что-то говорили я опять не могла различить, что именно. А когда в глазах стало проясняться, поняла, что это работники скорой помощи. От испуга, что они могли мне вколоть что-нибудь, что могло навредить ребенку, быстро вскочила. Точнее, мне удалось присесть, а потом снова головокружение. И я схватилась за виски. «Тише, тише!» — скомандовала фельдшер. «Не трогайте! Не смейте мне делать уколы!» запаниковала я, увидев шприц. «Девушка, успокойтесь, мы вам пока еще ничего не кололи, но ваш муж настаивает на успокоительных». «Не надо меня успокаивать, мне ничего не надо, просто оставьте меня в покое». «Котенок, черт, ты меня напугала». Глеб спешит ко мне со стаканом воды, глаза ей правда перепуганные, пробегается взглядом по всему телу, пытаясь понять, как я себя действительно чувствую а после и вовсе ставит на стеклянный стол воду и жадно гладит ладонью по лицу, убирая волосы назад. «Не трогай! Не хочу!» Выдаю уже уставшим голосом. Адреналин спал, когда мне сказали, что никакого укола не было. И теперь я еле могу уворачиваться от прикосновений Глеба. В какой-то момент ловлю взгляд сестры и понимаю, что... Ее просто сейчас разрывает от того, как Глеб трясется надо мной. Яна беззвучно плачет и стирает слезы, периодически чуть отворачиваясь. Она все понимает. Понимает, что ее беременность никак не привяжет Глеба. Одним словом, она разочарована до глубины души. Но мне ее не жаль. Мне больше никого из них не жаль. Каждый сделал свой выбор сам». Как же горько осознавать, что я так и не смогла сказать о беременности. Сколько раз представляла себе эту сцену и реакцию Глеба. Вот только меня опередили. Украли у меня эту возможность, как и все остальное. Ты куда? Обеспокоенно спрашивает пока еще муж, видя ее намерение подняться. Видеть вас больше не могу. Пусти. Хочу встать, оттолкнуть, но не получается. Я все еще слабая и поэтому падаю обратно на подушку. Мы не рекомендуем вам вставать в ближайшие часы. Вам необходимо поспать и отдохнуть. Ваш организм истощен и требует отдыха. А еще хорошо бы поесть. Фельдшер дает рекомендации и уходит, оставляя меня наедине с предателями, чего я просто не в состоянии вынести. Собрав все силы, Поднимаюсь с дивана, когда Глеб возвращается, проводив скорую. Тебе же сказали, что нужно отдохнуть. Недовольно смотрит, направляясь ко мне. Я здесь не останусь. Ни за что. Чёрт, ну что ты за упрямая женщина? Подойдя к дивану, он поднимает меня на руки под мое возмущение. — Пусти, негодяй! Меня от тебя тошнит! Ненавижу вас обоих! Грязные предатели! Слабо бью кулаками в грудь. Это то, на что меня хватает. А после я обмекаю, не в состоянии говорить. Все силы ушли на борьбу с Воронцовым. Глеб жалобно зовет Яна моего мужа, когда он уже почти меня вынес из квартиры. Сиди тихо и не рыпайся, пока я не позвоню. Бросил он ей. В твоих же интересах меня слушаться. Но я все сказал. И он закрыл ногой дверь. Я усмехаюсь и закрываю глаза снова. Не хочу видеть его больше. Как и ожидалось, муж привез меня домой на своей машине. Я не спрашивала про свою. Знала, что его люди и так заберут ее и пригонят обратно. Да и не моя она больше. Я от него больше вообще ничего не хочу иметь. Пускай забирает все, что подарил. Ни рубля не возьму, когда буду уходить. Эти проклятые деньги забрали у меня семью. Я все равно от тебя уйду говорю, когда глеб опускает меня на кровать. он принес меня в ту комнату, в которой я пыталась ночевать. Что мне сделать, чтобы ты осталась? Я не говорю сейчас о прощении, это вопрос ни одного дня, но я буду ждать ровно столько сколько понадобится. Ты серьезно думаешь, что такое прощается забывается котенок не называй меня больше так. Ты отравил все прекрасное, что было между нами. Ты изменил мне, Глеб. Изменил не с кем попало, а с моей родной, черт тебя, дери, сестрой. Ты хоть понимаешь, что это значит для меня? Родители предали и продались за твои грязные, как и ты сам, деньги. Ну и, конечно же, вишенка на торте, беременность Яны. Голос дрогнул. Всхлипы вырываются сами изнутри. Я сейчас... Вынужденно обнажаюсь перед человеком, который разрушил меня. Мне даже некуда уходить, Глеб. Некому выплакаться. Ты забрал у меня все. Ты хотя бы понимаешь, на что хочешь меня обречь. Я больше никогда не смогу тебя принять. Не смогу позволить тебе прикоснуться к себе. Не лягу добровольно с тобой в постель. Муж встает и отворачивается. Вижу, как его пальцы собираются в кулак. И он, зарычав. С силой бьет по зеркалу на шкафу. Я кричу от испуга, а после подбираюсь и прижимаю подушку, будто она сможет меня защитить. Он некоторое время стоит, опустив голову, а я смотрю на его руку и вижу глубокий порез, из которого уже капает алая кровь. Зажимаю губы от шока. «Я бы никогда не изменил тебе, если бы не твоя ложь!» Грубый голос доходит до меня. И я не понимающе смотрю на Глеба. Наши взгляды пересекаются в разбитом зеркале. О чем ты? Я все знаю, Кать. Яна рассказала мне всю правду о твоем бесплодии. Ты не можешь иметь детей.